Айзек Азимов, Земля ханаанская Родина иудаизма и христианства перевод с английского Игоревского Москва ЗАО Центр полиграф 2006 год Глава 1 До Авраама Плодородный полумесяц В Западной Азии и в государстве Ирак Есть две реки, что текут с гор Турции в Персидский залив. Это реки Тигр и Ефрат. Земли вокруг них и между ними особенно хороши для земледелия. Это плодородная территория с мягким климатом, дождливыми зимами и засушливым летом. Плодородие ее особенно примечательно тем, что северо-восточнее расположены суровые горы Ирана, а юго-западнее – раскинулась безводная Аравийская пустыня. Благодатная полоса тянется от Персидского залива на северо-запад вдоль рек, к границам Турции, затем на запад через юго-восток Турции и север Сирии, а потом поворачивает на юг вдоль Средиземноморского побережья, захватывая не только Сирийский берег, но и Ливан, север Израиля и западную часть Иордании. Эта область, протянувшаяся от Персидского залива до центра Израиля, имеет форму большого полумесяца. Американский историк Джеймс Генри Брестет назвал ее «плодородным полумесяцем», и ныне это название широко используется. К югу от западного рога плодородного полумесяца расположен сухой и бесплодный клочок суши Синайский полуостров, ставший связующим звеном между Азией и Африкой. Непосредственно к западу от Синайского полуострова протекает Нил, берущий свое начало на востоке Центральной Африки и несет свои воды на север к Средиземному морю. По берегам самого северного отрезка реки есть другая пригодная для сельского хозяйства полоса земли, со всех сторон окруженная пустыней. Иногда историки включают долину Нила состав плодородного полумесяца, но обычно ее рассматривают как обособленную часть. Самый важный для человечества факт, связанный с плодородным полумесяцем и долиной Нила, это то, что, насколько нам известно, там зародилась цивилизация. Там или вблизи тех мест начало развиваться сельское хозяйство, гончарное дело, Впервые были приручены животные, построены первые города и изобретена первая письменность. Там впервые отдельные города объединились в большие области, управляемые центральной властью, даже на самых окраинах их территорий. Около 2800 года до нашей эры вдоль низовьев Тигра и Фрата вовсю бурлила шумерская цивилизация, а на берегах Нила В это же время процветала цивилизация египетская. Из обеих в итоге сформировались крупные империи. Двум этим цивилизациям повезло в том, что они располагались далеко друг от друга и потому не могли враждовать. В течение двух тысяч лет со времени формирования этих цивилизаций между ними не было прямых военных столкновений. Однако преодолевая расстояние, они торговали друг с другом И это помогало обеим. Ну а как обстояли дела на отрезке плодородной земли между Шумером и Египтом? Что происходило в западной половине плодородного полумесяца? Она меньше восточной половины и не так плодородна. Она меньше по площади и долины Нила и тоже менее плодородна. Тем не менее, на заре цивилизации западная половина плодородного полумесяца была столь же развитой, как и остальные его области. Но она находилась посередине. Изоляция никогда не приносила мира. Цивилизации Тигра, Ефрата, всегда тяготели к западу в надежде обеспечить себе господство в Средиземноморье, а цивилизация Египта также упорно стремилась на север. Оказавшаяся посередине Средиземноморское побережье не могло превратиться в империю. Оно оставалось скоплением городов-государств и слабых малочисленных народов. На протяжении всей своей истории оно находилось под властью соседних империй, за исключением краткого периода около тысячного года до нашей эры. Большинство исторических трудов уделяет основное внимание гигантским империям, их великим победам и поражениям. Малые города и народы, которые никогда не формируют империи и не представляют угрозы в войнах, обычно опускают. Поэтому западную часть плодородного полумесяца всегда рассматривают в связи с различными империями, хозяйничавшими там в тот или иной исторический период.